Глава вторая. Обещание. Несколько секунд я молча держал телефон возле уха. «На перекрестке сверни налево», — сказала Кимира, исправно выполняя роль навигатора. Глянув на волшебницу, я молча кивнул. «Эй, ты все слышал, овалень? раздалось в трубке бурчание наставника. «Как думаешь, Кость жив?» Быстро спросил я, краем глаза заметив изумление на лице Кимиры. «Пассажиры-то не слышали, что мне говорил Такэдзо?» «Очень вероятно», — серьезным голосом ответил он. «Некрос ваш не пальцем деланный. Есть у меня кое-какие мыслишки, но пока оставим их. Возвращайся на базу, понял?» «Позже», — сухо ответил я. «Нужно узнать больше о похитителях. Да и Кулю без поддержки не могу оставить». «Как знаешь, помрешь домой — не приходи. Удачи!» Усмехнулся вампир и положил трубку. «Да уж, без бутылки не разберешься, что на душе у этого индивида». «Что, еще проблем добавилось?» Настороженно поинтересовалась волшебница. Я пересказал ей все услышанное от наставника, и какое-то время мы ехали молча. К чести моего телохранителя, она не стала пытаться убедить меня сей же миг развернуть машину и рвануть домой. Понимала, что сейчас это невозможно. Я переживал за Лукина. Я не верил, что он мог так легко погибнуть, и очень надеялся, что Такэдзо сможет прояснить ситуацию. Но даже если Кость жив, ему явно сильно досталось, как и тем, кто был в клубе. Сколько погибло, и все это из-за меня». «Черт, противное чувство, ведь не в первый раз по моей вине гибнут люди. После стычки с «Черной Инквизицией» мы потеряли двоих. Те бойцы умерли, защищая меня. И пусть это их работа, пусть гоблин выплатил большие компенсации семьям, я поступаю правильно. Если остановлюсь, умру, как умрут и те, кто стоит рядом со мной. Я крепко сжал зубы, гоня прочь унылые мысли. Не я изначально выбрал себе такую жизнь, но я вполне могу сделать ее лучше» как и сделать лучше жизнь своих товарищей. Те, кто пойдет со мной до конца, не пожалеют об этом. Я обещаю. На следующем повороте направо, — нарушила молчание волшебница. Хм, скоро из города выйдем. «Похоже на то», — предельно серьезно произнес я, снова взяв в руки телефон и несколько раз нажав на экран. «Алло, Коль, все нормально». «Да, еду по трассе», — доложил водитель. «Их микроавтобус идет ровно, не останавливается, не гонит. Похоже, они думают, что у них все под контролем». «Ты точно уверен, что тебя не заметили?» На пару секунд в трубке повисло молчание. «Думаю, да», — наконец-то ответил Николай. «Отлично», — закончил разговор я, поймав себя на мысли, что не разделяю его уверенности. «Вы же поможете нам вернуть Андреаса?» С заднего сиденья послышался полный надежды голос Адды. «Да», — кивнул я, не сводя глаз с дороги. «Обещаю». И снова давящее молчание повисло в салоне сонаты. Чтобы как-то разрядить обстановку, Кемира потянулась к магнитоле и сделала громче музыку. Из колонок зазвучала песня «Я свободен». Сам не заметил, как начал подпевать легендарному вокалисту. «У вас приятный голос», — проговорила Альба. «Спасибо», — уголками губ улыбнулся я. «Адда у нас тоже хорошо поет, даже в музыкальную школу ходила». «Мама!» смущенно одернула девушка. «А что, мама?» — удивилась женщина-оборотень. «Я что ли не могу дочерью похвастаться?» Худо-бедно нам удалось избавиться от излишнего напряжения и даже завязать ни к чему не обязывающий разговор. Оказалось, что Андреас тоже ходил в музыкалку, а Арнольд, кто бы мог подумать, в художественную школу. Все это заслуга Альбы, ее муж был против подобных увлечений. «Мне вот не дает покоя один вопрос, почему вы ночевали в магазине?» Спросила Кимира. Так это Арнольд настоял. Боялся, что кровососы нападут на пустой магазин и все порушат. Он был уверен, что если мы будем находиться внутри, ради мелкой пакости кровососы не станут лезть на рожон. Мать оборотней вздохнула и покачала головой: Мы же не знали, что Бладинского убили. Кошмар! Теперь они не успокоятся, пока не отомстят. Хорошо, что вы позвонили Илье, поспешила немного сменить вектор беседы волшебница. А, это адда постаралась, улыбнулась Альба. Распрашивала у брата после вашего прихода, кто такие, чего хотели, а потом на столе Арнольда увидела бумажку с номером и себе переписала». «Брат мог потерять», — буркнула в ответ девушка. «Мне показалось, она немного покраснела, но в сумраке нельзя утверждать наверняка. И вообще, я почувствовала, что нужно поступить именно так». «Хм, чувствовала, значит. Слышал, что у оборотней хорошо развита интуиция, особенно у их женщин». «Говорят, некоторые и вовсе могут заглядывать в ближайшее будущее. Но с моей индивидуальной способностью им все равно не сравнится». «И не прогадала! Умница!» — похвалила девушку мать. «Слушай, похоже, он остановил». Напряженно глядя в экран начала Кимира, но замолчала на полусловие, как только зазвонил мой телефон. «Да, Коль!» — ответил я. «Что такое?» «Он остановился!» — шепотом доложила волшебница. «Босс, ты видишь, где я нахожусь?» — проговорила трубка, и я жестом попросил Кимиру показать экран ее телефона. «Да!» — неуверенно кивнул я и, велев волшебнице уменьшить масштаб карты, снова уставился на пустую дорогу. «Это тупик, босс!» — проговорил Коля. «Впереди только коттеджный поселок, гнездо Аиста. Я припарковался подальше и выключил фары. Там может быть охрана». «Хорошо, мы скоро буд. «Нет, босс!» — перебил меня он. «Мне кажется, вам не стоит сюда приближаться». «Вдруг у них есть сенсоры высокого ранга? Тогда вас всех обнаружат. Лучше я один пойду, узнаю, что к чему». Несколько секунд я молча думал над его словами, затем произнес. «Хорошо, но только осмотрись и тут же возвращайся. Не вздумай лезть на рожон и рисковать лишний раз. Мы будем ждать тебя у поворота с трассы. Договорились, босс». В голосе Николая послышались веселые нотки. Остановив машину в условленном месте, я вышел на обучину и вгляделся вдаль. Кемира молча замерла рядом, а Адда с матерью так и остались сидеть в санате Время от времени оборачиваясь, я видел, как обеспокоенно переговариваются женщины. Слов не слышал, но и без этого понятно, что они беспокоятся о судьбе брата и сына. Ожидание, словно голодный монстр, пожирало нервные клетки. Пусть я знал, что поступил правильно, меня это не особенно успокаивало. Неизвестно, по какой именно дороге пройдет правильный путь. Конечно, я спрашивал Чуйку, безопасно ли это для Коли, но даже моя способность не всесильна. Я не могу стопроцентно знать, что и с кем произойдет. Пытаясь отвлечься, я напрягал память, вспоминая досье на общину вампиров. Естественно, о гнезде Аиста в папке не было ни слова. В поисках информации об этом поселке я открыл браузер. Не нашел ничего необычного. При иных обстоятельствах в подобной ситуации я позвонил бы Лукину или на худой конец Гоблину. Но сейчас это, к величайшему сожалению, невозможно. Тревожить же Марину Анатольевну я не стал. Ей и без того хватает забот. Уж лучше поговорю с ней утром лично. «Едет!» Взглянув на экран смартфона, радостно объявила Кимира после получаса томительного ожидания. «Через пару минут мы увидели свет фар, а вскоре Пассад уже стоял рядом с моей Санатой. Едва Коля вышел из машины, я молча подошел к нему и с размаху хлопнул по ладони. «Рад тебя видеть», — честно признался я. «Взаимно, босс», — усмехнулся шпион-самоучка. Альба с Саддой вышли из машины, тоже поприветствовав Николая, и встали рядом со мной. «Ну что там?» С нетерпением спросил я. Коля вмиг посерьезнел. Задумался, кивнул каким-то своим мыслям и заговорил. «Как ты и сказал, я особо не рисковал. Осмотрел поселок снаружи. Он действительно охраняется, но не очень сильно. Издали видел двоих на КПП. Еще двое обходили территорию, скорее всего не В лучшем случае знающие». Коля говорил спокойно и уверенно. Я отчетливо понял, что работая на Гоблина, ему приходилось выполнять куда более сложные задания. Нашел слепую зону у камер и пробрался внутрь. Немного пошарился там, заглядывая через заборы, но меня быстро учуяли собаки и залились лаем. Коля виновато пожал плечами. Успел свалить, сделал крюк через лесок, вышел к машине и приехал к вам. Думаю, из людей меня никто не видел, никакой погони не было. А, встрепенулся парень главное это забыл. Когда убегал на одном из участков, видел тот самый микроавтобус. Потом уже в лесу отметил адрес на карте. Я молчал, раздумывая, что как-то все слишком уж гладко прошло. Сдается мне, нашим неизвестным противникам, Андреас нужен лишь в качестве приманки. А смысл прятать приманку так, чтобы потенциальная жертва не смогла ее найти? «Все это довольно подозрительно», — нахмурившись, проговорила Кемира, озвучив мои подозрения. «Эй!» — услышал я холодный голос. — Покажи мне адрес. Дверь соната распахнулась, и из машины кряхтя вылез Арнольд. Не в состоянии долго стоять на ногах, оборотень привалился к борту автомобиля. К нему тут же бросились сестра и мать. «Куда ты собрался?» — запречитала Альба. «Тебе нужно отдыхать. Иди обратно в машину». «Подлатайте меня!» — прохрипел мужчина, мотнув тяжелой головой. «Это невозможно, брат!» — строго произнесла Адда. «Ты же знаешь, нельзя исцелять без перерыва. Мы лечили тебя во время боя. Теперь наша прана несколько дней не сможет воздействовать на тебя в полную силу». Я слышал об этой особенности целителей от Кемиры. Если в двух словах, простой целитель не сможет повторно исцелить одного и того же человека в течение определенного времени. Мелкие раны не в счет, с ними проще. Чем сильнее целитель, тем больше раз подряд он может восстанавливать одного и того же пациента, и меньше времени ему нужно между сеансами лечения. На целителей Гуру такие ограничения не распространяются. «Они могут, как хиллеры в компьютерных играх, постоянно поднимать здоровье всем окружающим, пока у них не кончится прана, разумеется». «Тьфу!» — сплюнул под ноги Арнольд и, отлипнув от борта машины, шатаясь из стороны в сторону, двинулся на Колю. «Тогда я пойду так! Нужно спасти Андреаса! Эй!» — впился он взглядом в моего водителя. «Показывай, куда идти!» «Нет, Арнольд!» Подбежав к сыну сзади, Альба мгновенно превратилась в огромную прямоходящую волчицу и сгребла его в могучих объятиях. «Ты никуда не пойдешь!» «Я должен спасти брата!» заревел тот, тоже сменив личину и рывком освободившись от цепких лап матери. Затем ожог Колю разъяренным взглядом и шмякнулся мордой о землю. «Успокойся, брат!» ревела оседлавшая его тушу Адда, как и остальные члены семьи, приняв иную форму. «Твои раны могут открыться!» Альба пришла на помощь дочери, придавив собой старшего сына. Будь тот в норме, без проблем бы раскидал обеих, а так лишь трепыхался и скалился. Я медленно подошел к этой куче мале, сверившись со своей способностью, прикинул куда бить и, вложив в кулак достаточно праны да выпустив волну йоки, врезал по зубастой морде Арнольда. Оборотень вздрогнул и обмяк. Я же почувствовал ломоту во всем теле. Пусть Альба и подлечила меня немного, одним коротким сеансом порванные каналы не восстановить. «Спасибо», — произнесла женщина, вновь обернувшись человеком. Адда последовала примеру матери, а тело Арнольда начало трансформироваться само, стоило мужчине потерять сознание. «Боюсь, иначе он бы не утихомирился», — сказал я, повернувшись к Кимире. «Твои мысли», — лаконично спросил волшебницу. «Нужно возвращаться», — «Если вы не поможете нам, мы пойдем одни», — подала голос стоявшая позади меня Адда. «И погибнете напрасно», — холодно ответил я. «Мы не можем оставить Андреаса», — поддержала дочь Альба. «Я знаю», — стоял на своем. «Я обещал вам вернуть его, и я вернул, но не этой ночью». Посмотрев на уставших, измученных женщин, выдохнул и произнес мягче. «Уверен, целью похитителей является не ваш сын, он лишь предмет для торга». Поэтому с ним ничего не сделают, по крайней мере до тех пор, пока не выставят свои требования. Так что у нас есть время, чтобы отступить и перегруппироваться. Нам с Кемирой нужно еще немного времени, чтобы восстановиться. Кроме того, я хочу заручиться поддержкой одного очень сильного вампира. Оборотни напряглись, и я поспешил добавить. Моего наставника из Японии. Ничего общего с общиной Бладинского он не имеет. Замолчав, перевел взгляд на Арнольда. «Также нужно обеспечить лечение и уход вашему старшему сыну. Вы же лучше меня понимаете, что нельзя его оставлять в таком состоянии. И речь даже не о ранах, а о том, что он рванет в бой едва придет в себя. Будет крушить все вокруг, пока его просто-напросто не убьют». «Я понимаю», — сдавленно ответила Альба. Адда подошла ко мне и заглянула в глаза. «Вы же не нарушите обещание?» — строго спросила она. Я улыбнулся. Пусть я не оборотень, но тоже привык держать свое слово. «Я вам верю», — кивнула девушка, отступив. Оглядев всю нашу шайку-лейку, я хмыкнул и объявил. «Тогда решено. Все вместе возвращаемся на нашу базу и начинаем подготовку к операции по спасению Андреаса». На вышке вместе с двумя знающими бойцами дежурил Иларионович. Завидев нас, он тут же спустился вниз. Опустив стекло, я поздоровался со стариком. «Ну как вы? Все целы? Гляжу, пополнение привезли!» Кивнул он на заднее сиденье сонаты. «Мы-то в порядке!» — ответил я. «Что у вас? Что с клубом и костью?» Аниморф посмурнил и печально вздохнул. «Пока неизвестно. Михалыч с неодаренными и Жаном поехал туда разбираться. Еще и Максимовну с собой прихватил». Елизавета Максимовна, жена главы бойцов отряда знающих Михалыча, в отсутствие приходящего целителя Валентина Абрамовича на нашей базе управляла санчастью. В клубе, скорее всего, есть раненые, и ее присутствие лишнему уж точно не будет. Хотя, скорее всего, туда уже прибыла скорая помощь, как, наверное, и полиция. «А Вова где?» — уточнил я. «В здании сидит», — махнул Илларионыч рукой в сторону АБК. «Хорошо», — с пониманием произнес я. «Потенциальные враги могут заявиться с любой стороны, а не только с главного входа. Чтобы эффективнее использовать способности сенсора, его нужно размещать как можно ближе к центру охраняемой территории». Кивнув на прощание аниморфу, я поехал дальше. После битвы с паладинами база основательно так преобразилась. Вышвырнули весь вековой хлам, состоявший из никому не нужных бетонных плит, и ржавой рухляди, некогда считавшейся автомобилями. Пары высветили крыльцо АБК, на котором стояли две встревоженные женщины. И чего им, бедняжкам, не спится? Хотя как уснешь при таких обстоятельствах? Припарковал машину перед зданием. Посад Коли остановился рядом, и все, кроме лишенного чувств Арнольда, вышли на улицу. Встречавшие нас Рита с Мариной Анатольевной пошли нам навстречу. «Рада, что вы вернулись», — не сводя с меня обеспокоенных глаз проговорила жена Гоблина. Я ничего не ответил, только молча кивнул. Женщина перевела взгляд на оборотней. «Полагаю, нужно приготовить комнаты?» — уточнила она. «Да, еще необходимо что-то вроде цепей, блокирующих удар». «Зачем?» — удивилась до сих пор молчавшая Рита. «Этот вопрос мы с Кимирой и женщинами семейства оборотней обсудили раньше, поэтому вместо меня ответила Адда. «Мой брат тяжело ранен, но стоит ему прийти в себя, он ринется на помощь другому нашему брату, но тогда он не выживет, раны серьезные». «Наши враги тоже серьезные», — сухо проговорила тетя Марина и снова посмотрела на меня. «У Евгения Сергеевича есть наручники для одаренных. Мы можем приковать нашего гостя к кровати в лазарете». «Ой», — осеклась она, задумавшись. «У вас есть в лазарете пациенты?» — удивительно, но Альба поняла ее. «Да, двое», — подтвердила оглоблена старшая. «Тогда лучше поместить Арнольда в отдельную комнату, подальше от лазарета и спален. Мой сын не из тех, кто станет лежать тихо». В течение следующих 15 минут мы с Колей перетащили тяжелую железную кровать в небольшую коморку в подвале здания. Крохотное помещение с обшарпанными стенами больше походило на одиночную камеру, нежели на палату раненого бойца. Однако и Альба, и Адда уверили нас, что все в порядке, и это единственный правильный вариант. Еще десять минут потребовалось, чтобы перетащить самого оборотня из машины в эти шикарные апартаменты и защелкнуть на его запястье браслет позолоченных наручников. Неприятные такие железки. Когда держал их в руках, чувствовал легкое головокружение и слабость. Едва мы приковали Арнольда к кровати, Альба попросила чистой воды, полотенце и бинты. «Хотите обработать его раны? Может быть, лекарство из лазарета принести?» — услужливо предложила Рита. «Нет, спасибо», — улыбнулась женщина-оборотень. «У меня с собой». Она достала из саквояжа два белых тюбика без этикеток. «Полагаю, мы больше не нужны», — спросила тетя Марина и повернулась к дочери. «Ритуль, как поможешь нашим гостям, подбери им спальню». «Спасибо вам за все», — поклонилась Альба. «Не за что, Чувствуйте себя как дома», — улыбнулась Марина Анатольевна и перевела взгляд на меня. «Илья, не составишь мне компанию?» Оставив Риту с оборотнями и отпустив Колю отдыхать, мы поднялись на второй этаж в кабинет Гоблина. Будто подражая мужу, тетя Марина откинула крышку бара Глобуса и разлила по стаканам коньяк. «Ну и ночка!» — покачала она головой, достав из бара же шоколадку и разломив на дольки. Женщина заняла кресло мужа, я сел напротив. Подняв стаканы, выпили. Молчали недолго. Через несколько секунд она произнесла — «Расскажи, что нового тебе удалось узнать?» «Полагаю, про то, что меня и оборотней подставили вы в курсе?» «Конечно», — кивнула она. «Кость рассказывал. Что сегодня произошло?» «Так Эдзо говорил, одного из оборотней похитили, и вы преследовали похитителей». «Верно», — кивнул я, пересказав события последних часов. «Ну ничего», — неожиданно бодро заговорила тетя Марина. «И не из таких переделок выбирались. А про гнездо Аиста я попробую что-нибудь узнать». Поднявшись, она подошла к одному из шкафов и распахнула дверцы. Я увидел небольшой сейф с кодовым замком. Кнопки запищали под пальцами женщины, и спустя несколько нажатий, оглобленно, щелкнув круглой ручкой, потянула дверь на себя. Я не видел, что находится внутри, а через пару секунд тетя Марина захлопнула и сейф, и шкаф. Сразу заметил красный, похожий на миниатюрный обелиск, кристалл у нее в руке. «Держи!» Вернувшись на место, женщина протянула мне странный предмет. «Евгений Сергеевич просил передать тебе это, если одновременно с ним и костью что-то случится». «Что это?» — вертя в руках обелиск, спросил я. «Кристалл связи, настроенный на кракомота», — спокойно ответила женщина. Я изумленно вытаращил глаза, пытаясь понять, что она только что сказала. «Я смогу поговорить с дядей Геной?» — выпалил я. «Именно», — кивнула тетя Марина. Для этого необходимо просто послать немного праны в кристалл. — Так вот, значит, как кости Гоблин с ним общались. Задумчиво пробормотал я себе под нос, но моя собеседница услышала и улыбнулась. — Им это ни к чему, они ж стражи. — Что? — еще сильнее удивился я. — Стражи могут общаться с господином хм, без средств связи? — Конечно, — кивнула женщина. — Ведь между стражами и господином и без того существует связь. Она хмыкнула. Правда, для подобного общения господин должен быть хотя бы учителем». Я закивал, переваривая полученную информацию. «Вы так много знаете обо всем этом?» — протянул я и опешил от неожиданно пришедшей в голову мысли. «Ее муж настоящий гоблин, уверен, на земле такие не водятся. Стало быть...» «Вы одаренная? Из другого мира?» — в лоб спросил я. «А?» — удивилась тетя Марина, но почти сразу ответила. «Да». «Вы тоже страж дяди Гены?» «Нет, что ты!» — рассмеялась женщина. «Я просто дружинник Евгения Сергеевича». «Кто?» — зацепился я за новую информацию, но тетя Марина улыбнулась еще шире и покачала головой. «Потом узнаешь. Не мне тебя просвещать, да и не время. Разве ты не хочешь скорее связаться с крокомотом? Нужно сообщить о происходящем и решить, что делать дальше». — серьезно произнесла она. — Думаю, конкретно сейчас нам больше ничего не угрожает, но нельзя оставлять все как есть. — Согласен, — ответил я и на секунду замолчал. Ни один вопрос мне бы хотелось задать ей, но больше она явно говорить не намерена. Однако кое-что я все-таки решил спросить. — Как вы думаете, Кость жив? Она ответила не сразу, хмыкнула, уставившись в окно, за которым уже светала. «Думаю, да», — спустя несколько томительных секунд проговорила тетя Марина. Я поблагодарил Оглублену и направился к двери. Уже у выхода из кабинета вновь услышал ее голос. «Только не расстраивайся, если с первого раза не сможешь дозвониться до Кракомота».